Глава шестая Была середина вторника, и Ли снова меня кинул. Я старалась не злиться, но получалось неважно. Я убеждала себя в том, что рада за него, и мне нравилась рэйчел, Но каждый раз, когда Ли подходил ко мне с видом обиженного щенка, я понимала, сейчас он снова отменит все наши планы. Пару раз я предлагала потусить втроем, Но им ведь хотелось побыть наедине, а мне нужно было уже смириться. Я снова попросила Диксона подкинуть меня до дома, и теперь сидела на диване и ждала, когда Брэд вернется с занятий с бойскаутами, а отец с работы, листая ленту Твиттера в поисках хоть чего-нибудь интересного. Безрезультатно. Я позвонила Ною, но он не ответил. Наверное, занимался и не хотел, чтобы его беспокоили. Но вскоре телефон зазвонил сам, и я тут же подняла трубку, даже не проверив, кто звонит. «Привет!» «Привет, Эль!» Сердце мое ухнуло. Это был ной. Где-то внутри меня поселилось чувство, которое обычно появляется, когда посмотришь грустный фильм. Может, он перезвонит позже? «Привет, Леви!» «Почему у меня ощущение, что ты совсем не рада меня слышать?» «Ждала звонка от кого-то другого?» «Вроде того». «Без обид. Какие обиды?» — секундное молчание. «Отное?» «Ага. Что ж, если ты не слишком занята ожиданием звонка от своего парня, не хочешь заскочить ко мне на ужин? С чего вдруг Леви вздумалась звать меня к себе домой? А потом до меня дошло. Хочешь отплатить мне за тот вечер с Брэдом? О, да!» Я тяжело вздохнула, словно мне было трудно отложить свое ничего не деланье и провести вечер с другом. К тому же я наверняка отвлекусь от всей этой драмы с Ноем или. Скоро буду. Через двадцать минут я подъехала к его дому и позвонила в дверь. Домик Леви был маленьким, но милым, с аккуратным газоном и шелушащейся краской на окнах. Латунные цифры 209 криво висели на ярко-зеленой двери. Леви открыл пару мгновений спустя. В передничке с цветами, с мукой в волосах и в той самой рубашке, которую он надевал в школу, только с закатанными рукавами. А вот штаны он сменил на облегающие джинсы. «Привет!» «Классный передник, прямо-таки воплощение мужественности!» Он рассмеялся. «Именно на такое впечатление я и рассчитывал. Проходи, мы печем брауни!» Звучит заманчиво. «Я бы не был так в этом уверен», — признался Леви, пока я заходила внутрь, ставила ботинки у коврика и вешала сумку на крючок. «Надеюсь, я никого не отравлю». Я тоже засмеялась. «Только не проси меня о помощи. Я поклялась, что никогда больше не буду печь после одного случая в восьмом классе». «О, незавидная история? Рассказывай скорей!» Перепутала соль с содой, и кексы у меня получились немного взрывные. Выглядело ужасно, но хотя бы огнетушитель не понадобился. — Черт, — пробормотал Леви, — без огнетушителя не считается. Но в таком случае не трогай ничего на кухне. Пожалуйста. Я подняла руку, слово скаута. Мы прошли в кухню, и я огляделась. Планировка здесь была такая же, как в доме Кэма, а обстановка чуть потрепанней. Похоже, предыдущие владельцы не особо заморачивались с ремонтом перед продажей дома. На темных деревянных полах в коридоре красовались царапины, словно по ним туда-сюда передвигали мебель. Над кухонной стойкой висела подставка под лопаточки и большие ложки. Разноцветные магниты на холодильнике, а их здесь была целая куча, держали детские рисунки, табели с оценками и сертификаты. А на столе лежали учебники и бумага. Самой неряшливой в кухне была восьмилетняя девочка, которая стояла на небольшом пластиковом стуле, потому что не доставала до столешницы. Прятки ее вьющихся темных волос выбивались из хвостиков. На ней был один из тех легко очищающихся передников, тоже с цветами, как у Леви, только розовый. Она повернулась, едва мы вошли. Вся нижняя часть ее лица была вымазана шоколадом. бэк раздраженно выдохнул Леви. — Что я тебе говорил? Хватит есть теста, не то живот сболит. — А ты кто? — спросила у меня девочка. Своего брата она игнорировала так же легко, как брат меня, когда в гости приходил Ли. У Бекки были огромные карие глаза, и сейчас они изучали меня, словно новую игрушку. Я Эль, школьная подруга Леви. Он попросил меня помочь. — Ты что, его подружка? Бекка повернулась к брату. Прежняя мне больше нравилась, у нее были веснушки. «Бэкка», — рявкнул Леви, — но я улыбнулась. «Нет, я не девушка Леви. Я пришла поесть брауни». Меня они тут же отправили смазывать маслом форму для выпечки, а сами занялись приготовлением теста. Бэкка поведала нам о драме, разразившейся сегодня на перемене. Я показала Леви форму, чтобы спросить, «Ну как, хватит?» «Но успела добраться только до «ну». Леви кинул мне в лицо щепотку муки. Я ахнула и принялась кашлять и отплевываться. Мука летела отовсюду, изо рта и из носа, и закрывала мне обзор. Я сморгнула и обнаружила, что Леви и Бекка надо мной угорают. «Ты что, только что бросил муку прямо мне в лицо?» «Это все Бекка». «Нет, не я. Это не я, Эль. Это все Леви». «Ты же видела!» «О, теперь мне придется тебя убить!» Заверила я Леви, не спуская с него глаз. «Прости, не знаю, что на меня нашло!» Ответил он, широко улыбаясь. Я положила форму на столешницу, провела ладонями по лицу, стряхивая муку на полы и на одежду. Леви отвернулся от Бекки, и я заметила, как она пальцем зачерпнула немного шоколада и отправила его в рот, пока брат не видит. «Сделаешь так еще раз?» и я перестану с тобой дружить. Официально. Отпишусь от тебя в Инстаграме и всякое такое». Леви приложил руку к сердцу и скривил губы. «В таком случае прими мои глубочайшие извинения». Я схватила немного муки и швырнула в него в отместку. Брауни удались на славу. Леви разрезал один из них, и мы разделили его перед ужином, пока Бекка не видит. А после он не позволил мне мыть посуду, так что я сидела в гостиной с Беккой, которая делала домашку. И вдруг она перестала писать и посмотрела на меня со своего места на полу. Я заметила, как через щель меж передними зубами Бекки проглядывает кусочек ее языка. «Мне очень сильно нравилась старая подружка Леви, но ты мне тоже нравишься». «Вот и хорошо. Тебе может нравиться целая куча народа, — Ее звали Джули. — Он рассказывал тебе о ней? — Нет, не рассказывал. — Тогда это сделаю я, — возвестила Бекка и понизила голос до заговорщического шепота. Она оставила тетрадь на полу, присела рядом со мной на диван и скорбно сообщила, — Они были влюблены. Я чуть наклонилась вперед и тоже зашептала. — Даже так? — Очень. Но она с ним порвала перед тем, как мы переехали. Леви сильно плакал, хотя мне говорил, что не плакал вообще. У нее были веснушки и рыжие волосы. Она играла на скрипке и пианино. И она подарила мне лак для ногтей на день рождения. Похоже, она была очень милой. Я по ней скучаю. Уверена, Леви тоже по ней скучает. Бекка сжала губы. Мне кажется, он все еще иногда плачет. Ответить я не успела, входная дверь распахнулась, а я ведь даже не слышала, как подъезжала машина. В коридоре загремели ключами и зашуршали пакетами, а потом оттуда донеслось «Я дома!» «А чья это машина снаружи, а, Леви? У тебя гости?» Женщина, наверняка их мама, прошла в гостиную и поставила на полу несколько пакетов с едой. Она носила строгий костюм, но при этом выглядела так добродушно, что я расслабилась. «Привет!» «Здравствуйте! Вы, должно быть, миссис Монро!» Я быстро поднялась и улыбнулась с как раз для таких случаев улыбкой, специально для родителей. «Я Эль, школьная подруга Леви, рада с вами познакомиться!» Она улыбнулась в ответ. «Я Николь, и я тоже очень рада с тобой познакомиться!» «Леви тебе рассказывал». «Мам!» Леви замер в дверях позади матери. Он поймал мой взгляд и виновато улыбнулся. «О, Леви, будь добр, убери покупки в холодильник. Бекка, ты уже купалась?» «Нет, мы пекли брауни». «Надеюсь, и мне оставили». Прежде чем пойти с мамой наверх, Бекка коснулась моей руки и вежливо произнесла «Спасибо, что посидела со мной». Я улыбнулась, сдерживая смех. «Всегда пожалуйста, Бекка». Она тут же принялась болтать с матерью, и они отправились наверх. Я подняла с пола оставшиеся сумки и принесла их в кухню. «О, спасибо». Леви освободил меня от ноши. «А я как раз за ними собирался». «Не такая уж и ужасная у тебя сестра. А ты так ее описывал?» «Могу сказать тоже про твоего брата. Может, поменяемся?» «А неплохая идея. Я кинула взгляд на часы. Думаю, мне пора. Тебе не обязательно уходить, — быстро предложил Леви, а потом покраснел. То есть можешь остаться еще ненадолго, если захочешь, конечно. Но ты не обязана. Я не против, — отозвалась я, а потом вдруг выпалила. Твоя сестра рассказала мне про Джули. Леви моментально паник. В школе ты никогда ее не упоминал. В социальных сетях я тоже ничего о ней не видела. Мы с Рэйчел как-то прошерстили аккаунты Леви любопытства ради. Она бросила меня, когда узнала, что мы переезжаем. Мы встречались с начала старшей школы. Это было... Вау. А я-то думала, пара месяцев приличное время. Я рассказал ей о переезде, и она тут же порвала со мной. Сказала, что последний год слишком важен, так что она не готова к отношениям на расстоянии. Она сказала... Сказала, так будет лучше для нас. Просто расстаться. Вот и все. И ты ничего не сделал? Она этого не хотела. Я пытался, но, кажется, не слишком усердно. Ей без того было сложно. Она не хотела бросать меня, но и ждать, пока мы снова встретимся в каком-нибудь колледже тоже могу я кое в чем признаться он пожал плечами и улыбнулся. я вообще не планирую поступать так что будущего у нас не было. я удивленно моргнула в последнее время мы только и болтали что о поступлении и теперь я вспомнила что ливи в этих разговорах совсем не участвовал никогда не говорил о том какую профессию выбрал или куда планирует подавать документы. я тебе завидую потому что вы с ноем Вы хотя бы пытаетесь. Вот бы и она так же верила в нас. Неважно, получилось бы у нас или нет. Может, оно и к лучшему, как она и сказала. Да, но... Но ты любил ее, — закончила я осторожно. Леви вздохнул и принялся раскладывать продукты по полкам. И я не знала, что еще ему сказать. К тому же у меня было не так много опыта, хотя... Считается ли за опыт чтение любовных романов? Вы хотя бы разговариваете? Нет. Фу. Я пытаюсь жить дальше, понимаешь? Потому и не общаюсь с ней. Она мне тоже не писала. Ни разу. Я даже удалил все наши общие фотографии из Инстаграма. Мне показалось странным оставить их там, видеть их каждый день. Теперь я просто надеюсь найти ту, которая сможет помочь мне забыть о Джули а может, я и вовсе никогда не забуду ее. Никак не могу решить, романтик ты или все-таки нет. Леви рассмеялся, а потом произнес, прости, что тебе приходится слушать о том, как я страдаю по девчонке из другого штата, с которой я даже не встречаюсь больше. Я не против. То есть я встречалась только с Ноем, так что я не лучший советчик, но выслушать всегда готова, если захочешь. Я знаю, что с парнями не всегда легко о таком говорить. Они ведь прикалываются постоянно и кажутся такими непробиваемыми, но на самом деле и им тоже бывает тяжко. Кэм вот, например, однажды плакал, потому что Лиза игнорировала его сообщение. «Но я тебе этого не говорила!» Он застенчиво улыбнулся. Его тронули мои слова. «Спасибо, Эль. Огромное. Да не вопрос». Леви схватил тарелку с брауни, с продуктами он уже закончил, и поднес ее к столику. Я села рядом и взяла один кекс. «Итак», — он убрал с лица кудри, «теперь ты знаешь все о моей бывшей и о том, что я не собираюсь поступать в универ. Что тебе еще такого рассказать, раз уж мы начали обсуждать тайны Леви Монро?» Я засмеялась. «Ой, да брось! Как будто тебе не нравится весь этот таинственный ореол!» На прошлой неделе одна девочка спросила, не снимался ли я в Ривердейле. «Так что да, некоторые слухи довольно крутые». Я улыбнулась. «У меня был один вопрос, но я не знала, как к нему лучше подступиться». «А где твой отец?» Леви поёрзал на месте. «Он... Эм... он...» «Прости, и нет, не отвечай». Леви почти не говорил о своём отце в школе, но я знала, что его родители всё ещё были вместе. В гостиной даже стояла их свадебное фото, я заметила. Но, судя по реакции Леви, я затронула больную тему. «Да нет, всё в порядке», — Леви отхлебнул обжигающий горячий кофе, а потом уверенно сказал, «Он ходит в группу поддержки после работы. У него ремиссия, рак простаты. Это сильно по нему ударило, он потерял работу, и всё покатилось по наклонной. Потому мы и переехали». Новое начало, всё такое. Ему стало лучше, и он нашёл работу, хоть и всего на полдня. Господи боже. Если честно, я не понимала, что после такого вообще можно сказать. Да-да, то ещё заявление. Прости, мне не стоило всё это на тебя вываливать. Просто забудь, ладно? Леви начал подниматься с места. Щёки у него горели, и он отводил взгляд. Нет, я... я просто... «Я никогда не встречала больных раком, так что я просто не знаю, что сказать. Надеюсь, с ним все хорошо. Будет». Леви произнес это так уверенно, что я не стала пытаться предложить свою поддержку, если вдруг все пойдет иначе. «Но не говори остальным, хорошо? Не хочу, чтобы они стали по-другому ко мне относиться. В моей старой школе так и случилось, только Джули не видела во мне грустного заблудившегося щенка» и была рядом, когда отцу поставили диагноз. — Ты сказал, у него ремиссия, — напомнила я. — Это же хорошо, так? — Ну, яиц он лишился, так что никаких больше сюрпризов в этом плане ждать не... — Ох, черт, об этом ты ведь тоже не знаешь. — Бекку они не планировали, — Леви криво усмехнулся. — Похоже, с помощью странных шуток он справлялся со стрессом. Леви не хотел открываться перед людьми. Это мне было знакомо. Очень. В тот момент я понимала Леви как никто. Бедняга потерял свою девушку, переехал подальше от всех своих друзей, родители его лишились работы, а отец серьезно заболел. Неудивительно, что он почти ничего о себе не рассказывал. Мне дико захотелось его обнять. «А так да. Все хорошо», — договорил Леви, прежде чем я успела хоть что-то сказать. Диагноз поставили на ранней стадии, так что... Вот. «Хорошо, что он посещает группу поддержки», — Леви молча кивнул. «Знаешь, моя мама умерла давно, когда я была совсем маленькой. Она вела машину, на дороге была скользкая и, в общем, она не вернулась домой». «Что ж, теперь была очередь Леви слушать». «Боже...» Знаю, это странно, ведь я к этому привыкла. Почти полжизни прожила без матери. Иногда я очень сильно по ней скучаю, а потом чувствую вину за то, что не скучаю по ней все время, и от этого становится еще хуже. Твой отец так и не женился вновь? Нет. Иногда мне кажется, что он все еще скорбит. Или отцовство и работа отнимают у него все время, и на свидание его уже не остается. Но ты... «Ты пережила это? Справилась?» Я слегка улыбнулась, не думая, что такое вообще можно пережить до конца. Ты просто живешь дальше. Но я тебя понимаю. Понимаю, когда люди смотрят на тебя странно из-за чего-то подобного. Ребята не стали бы относиться к тебе по-другому, поверь, но... Не знаю, если тебе нужно будет поплакаться кому-то в жилетку или еще что... Леви сглотнул... Его глаза блестели от непролитых слез. «Спасибо, Эль». «Всегда пожалуйста», — заверила его я. «Кстати, совсем забыла. Ты пойдешь на вечеринку к Джону Флетчеру через пару недель?» После разговора с Леви я поздно вернулась домой, поднялась в кабинет отца и достала один из старых семейных альбомов. Папа как раз проходил мимо, в кухню, полагаю. Я остановился, когда увидел меня на полу, листающую страницу с фотографиями того времени, когда бред еще даже не родился. «Что делаешь, Эль?» Я молча пожала плечами. Голосу своему я не доверяла. В прошлый раз это случилось в феврале. Я разрыдалась, потому что совсем забыла о мамином дне рождения. Отец упомянул, что он относил цветы на ее могилу. Тогда я полдня смотрела на фотографии матери и представляла, как бы она выглядела сейчас. Я всегда так делала, если сильно по ней скучала. Пыталась понять, помню ли я ее только потому, что так часто смотрю на фотографии, которые расставлены по дому, или на самом деле. «Скучаешь по маме?» Отец опустился рядом со мной, хрустнув коленями. «Немного. Я не хотела, чтобы он сидел со мной». Не хотела, чтобы заговорил об этом или начал рассказывать о ней истории, потому что тогда я наверняка расплакалась бы. А я не хотела, ведь слезы ее не вернут. Сколько раз можно это повторять? Я закрыла фотоальбом, но не поставила его обратно на полку. Она бы тобой гордилась. Я пожала плечами, с чего бы? Я все еще не дописала эссе, чуть не потеряла лучшего друга, потому что встречалась с его старшим братом в тайне. Я не смогла найти даже самую захудалую работу, хотя подала кучу резюме. «Не хочешь говорить о ней, полагаю». Я покачала головой, и отец забрал у меня альбом и положил его на место. «Как тебе в гостях у Леви?» «Об этом я хотя бы могла говорить. Хорошо. У него милая сестра. Мы пекли брауни». «Надеюсь, под этим «мы» ты на самом деле имела в виду «они»?» — Потому что знаю я о твоих кулинарных способностях, дорогая. — Да, они. Я улыбнулась. В общем, было неплохо. Бекка, так зовут сестру Леви, рассказала мне про его бывшую. А потом я узнала, что у отца Леви рак простаты. — Господи, Иисусе, ему лучше? — Леви говорит, у него ремиссия, но отец потерял работу и... — Да. — Тяжело им приходится. — Ага. «Потому ты и вспомнила о маме, да?» Я кивнула, и отец произнес, «Похоже, вы становитесь хорошими друзьями. Я этому рад. Лей в последнее время нечасто у нас появляется». В его голосе звучал упрек. «У него теперь есть Рэйчел и футбол. Иной уехал». Я никак не могла понять, нравится ли отцу то, что я встречаюсь с Ноем, или нет. Он всегда отмахивался. Он счастлив, если я счастлива. Но я не чувствовала себя счастливой, особенно сейчас. Я старалась не вспоминать о пропущенных звонках и сообщениях, на которые Ной так и не ответил. Может, он спал. В конце концов, у нас с Восточным побережьем разница в три часа. Отец тяжело вздохнул и нахмурился. «Все хорошо, милая?» «Не то чтобы». Я не могла об этом сейчас думать. Ещё и эта фигня с Ли. В общем, всё придёт в норму, как обычно. Или я просто привыкну. Но и приедет домой на День Благодарения, а может, и на белые танцы, если я расхрабрюсь и приглашу его. С университетом тоже что-нибудь придумаю. И с работой. Всё будет хорошо. Конечно, я просто устала. Пойду спать, пожалуй. Доброй ночи, пап. Доброй ночи, Эль. Он не ушел из кабинета. Я услышала, как дверь туда снова открывается, а после как шелестят страницы старого альбома. Я была почти уверена, что сдавленные всхлипы мне тоже не послышались. Глава седьмая Я бы обрадовалась, если бы выходные на День Благодарения настали прямо сейчас. Время тянулось бесконечно медленно, И не только из-за того, что я безумно хотела увидеть Ноя. Мне срочно нужно было отдохнуть от школы. Учителя постоянно спрашивали про мое эссе для университета, я даже черновик не могла показать, я его попросту не написала. И домашки становилось все больше и больше. Ли кучу времени проводил на тренировках или на тусовках Тусовка. с ребятами из команды, а когда его не отвлекал футбол, его отвлекала Рэйчел. Она же свое свободное время проводила за учебой, мечтала поступить в Браун и в театральной студии. В конце концов, она все-таки получила роль Фонтины. Так что я начала чаще тусоваться с Леви. После разговора про его прошлое, его отца и мою мать, между нами что-то неуловимо изменилось. Другие не поняли бы нас до конца, и это сближало. К тому же из-за Леви я не так сильно волновалась по поводу университета. Он ведь совсем не хотел поступать и довольно просто свыкся с этой мыслью. Но с эссе он мне помогал. Чем меньше я видела Ли, тем больше скучала по Ною. На одном из групповых занятий Леви и Диксон кидались в меня с Китлсом каждый раз, когда я называла имя Ноя. Через десять минут у них закончились конфеты. «Ну да, насмехайтесь!» — надо мной рявкнула я скучает по своему парню. Ужас какой! Иногда я практически чувствовала пустоту на том месте, где должен был стоять Ной, и холод, ведь он не обнимал меня. Порой его отсутствие причиняло мне физическую боль, и никакие телефонные звонки не могли это исправить. Однажды Ной заказал мне доставку из любимой кафешки. Он хотел подбодрить меня, потому что я работала на десе, и я тут же расплакалась» хватит распускать нюни эй Эванс», — засмеялся он увидев слезы и услышав мой хриплый голос когда я набрала его в фейстайме кто бы говорил безнадежный романтик прислал своей девушке картошку фри с сыром но улыбнулся его голубые глаза сияли а на щеке снова появилась ямочка в тот момент я чертовски по нему скучала но и был таким милым «Пожалуй, мне стоит оставить тебя наедине с сс. Было видно, что он не хочет завершать звонок. В результате я отложила написание эссе еще на часок, и мы просто разговаривали ни о чем. В школе прошло несколько собраний по поводу белых танцев, что одновременно успокоило меня и немного разозлило. Я так и не решилась пригласить на танцы Ноя, просто не была уверена, что смогу выдержать отказ. Я и так слишком сильно по нему скучала, и это злило. Но само планирование балла отвлекало от проблем. Хотя это и балом то было трудно назвать. С декорациями пришлось потрудиться, потому что бюджет был действительно крошечным. Лид тоже волновался по любому поводу. Рэйчел уже написала свое эссе для Брауна, да и остальные наши друзья работали в том направлении. А мы с ним отставали. Не то чтобы мы это обсуждали, конечно. Мы вообще с ним нечасто разговаривали в последнее время. Казалось ли, избегал меня так же, как его брат разговоры про Гарвард? И чем больше проходило времени, тем меньше он рассказывал об учебе и своих друзьях. Я пыталась убедить себя, что ему просто нечем было поделиться, но иногда задумывалась, а не скрывает ли он от меня чего. Вечеринка Джона Флетчера стала для меня небольшой передышкой и поводом забыть о проблемах. Это была первая вечеринка года, не считая тех, которые устраивали первокурсники, но к ним никто из нас не заглядывал. Только сейчас я поняла, старшеклассники не считали себя слишком крутыми для вечеринок первокурсников, как мне казалось раньше. Скорее всего, у них просто не было на это времени. Леви предложил меня подвести. «Ты что, не будешь пить?» — удивилась я в пятницу, когда мы опустились на траву в тени у футбольного поля. «С урока нас отпустили чуть пораньше, и мы ждали, пока придут все остальные». Леви пожал плечами и достал из рюкзака обед. «Я не особо люблю вечеринки. Когда мы начали ходить на тусовки, у меня как раз заболел отец, и...» «Сама понимаешь, Джулия их тоже не любила». «Так ты что, никогда не был на вечеринке?» Был на новогодний и еще в конце лета, но не задержался ни на одной. Поздно приходил, рано уходил. — О, а что ж, тебе понравится. Покажешь там всем, если ты понимаешь, о чем я. Леви потеребил кончики своих локонов. Пару дней назад он постригся, и сейчас его кудрей было практически не видно. Да мне теперь и показывать нечего. Я закатила глаза и оторвала корочку от сэндвича. — Как там твой отец? — Хорошо. Наконец-то нашел подходящего терапевта. — Это славно. А потом рука в руке пришли Кэм, Лиза и уставившийся в телефон Диксон, и мы начали обсуждать надвигающуюся вечеринку. Я стояла у шкафа, из которого вытащила всю одежду, она горками лежала на полу. Я раздраженно выдохнула уже, кажется, в миллионный раз. Надеть было абсолютно нечего. «Господи боже, Шелли!» — вздохнул Ли. «Просто выбери уже что-нибудь. Леви скоро придет». Рэйчел отказалась идти на вечеринку и осталась дома готовиться к тесту. Она хотела как можно скорее поступить в Браун. Мы были уверены, что у нее все получится. У нее ведь хороший средний балл. «Да Рэйчел на лопатки уложит этот экзамен!» Я вздохнула еще раз, выбрала черную юбку до колен и тут же ее надела. Что ж, дело пошло. Половина наряда уже есть. Зазвонил телефон, и Ли схватил его до того, как я успела даже попросить его ответить. «Привет, Леви!» Ли пару раз хмыкнула, а потом положил трубку. «Леви приедет минут через пятнадцать». Я подняла шелковую бледно-синюю блузку и хорошенький желтый топ, который купила на распродаже в конце лета. «Что лучше?» «Хм... Желтое!» «Уверен?» Лисел прямо и одарил меня нетерпящим возражений взглядом. Ему не удалось меня убедить. Я просто удивилась, насколько взбешенным он выглядел. Я знала, он не очень обрадовался тому, что Рэйчел осталась дома, но ей об этом не сказал. Он уважал ее желание. Но теперь Ли выплескивал всю свою злость на меня, а мне и без того было не сладко. «Знаешь что? Надену-ка белую». Я достала из кучи одежды обычную белую футболку и отвернулась от Ли. «Я понимаю, что ты бесишься из-за Рейчел, но все равно ведь весело будет. Потусуешься с нами, совсем как раньше. А когда Рейчел наконец поступит в Браун, все мы вздохнем с облегчением». Ли затих, подозрительно затих. Когда я обернулась, он сидел, сложив руки у себя на коленях и хмурился. «Что? Что случилось?» «Я подумывал...» — произнес он медленно, не поднимая взгляда. «Подавать документы в Браун вместе с Рэйчел». «Браун? Ли собирался поступать в Браун?» Меня словно ударили в живот. Пару секунд я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Правда?» «А как же Беркли? Мы... мы ведь планировали с тобой...» «Да, но теперь я планирую поступать в Браун с Рэйчел. Может, у меня получится, оценки ведь хорошие, да и участие в школьном совете может принести плоды, ты же сама всегда говорила». Я уставилась на него не в силах придумать ответ. «Мы с Ли все всегда делали вместе» когда мы обсуждали университеты то и подумать не могли что поступим в разные и давным давно выбрали беркли может меня туда и не примут наконец сказал он но знаешь попытка не пытка и развеной не просил тебя поступать куда нибудь в бостон чтобы вы были ближе друг к другу но и ни о чем меня не просил я даже не думала об этом прямо сейчас я думала ли сделал свой выбор он выбрал рэйчел Снова. «Леви скоро приедет», — Ли отвел взгляд и приподнял плечи. «Я подожду внизу». Я смотрела ему вслед и пыталась понять, когда он успел превратиться для меня в незнакомца. Мы забрались в зеленую Тойоту Леви. Ли все еще молчал. Обычно его было не заткнуть. Кэм ехал на переднем сиденье, а меня зажало между Диксоном и Ли на заднем. «Ну что?» «Готовы повеселиться?» — закричал Диксон, пока я боролась с ремнем безопасности. «А то ж!» — пробормотал Ли. «Ого! Кто-то встал не с той ноги! Что с тобой такое, чувак?» «Ничего. Ясно тебе?» Я повернулась к Диксону и состроила гримасу, тот пожал плечами. «Это все из-за университета? Из-за Рэйчел? Или совсем по другой причине?» На вечеринке Ли немного ожил и еще больше расслабился, когда выпил пару баночек пива. Я неодобрительно качала головой, глядя, как он наливает себе третий бокал, но решила не дергать его по этому поводу. Обычно он пил в меру, чтобы повеселиться и не потерять над собой контроль, зато я пить совершенно не умела. Когда Рейчел отказалась идти на вечеринку, я поначалу обрадовалась, но довольно скоро пожалела об этом. Я не могла отделаться от ощущения, что Ли был не в настроении из-за меня, и Рэйчел точно смогла бы ему помочь. Ли больше общался с ребятами из футбольной команды. Парочка из них прошла мимо, наскрикнув привет, привет Флинн-младший! Как дела, чувак?» «Ты тоже это видишь?» Я схватила Кэма за рукав и обвела взглядом остальных. «Он ведет себя странно. Он ведет себя, как настоящий козел». Согласился Уоррен и отошел в сторону. Ли пивал свою тринадцатую кружку и, кажется, вообще забыл, что я существую. Он налил себе еще пива, слегка покачнулся и рассмеялся на словами Джона Флетчера. — Ли, — сказала я, — мне, кажется, тебе хватит. Еще даже одиннадцати нет. Он икнул. Даже я выпила всего пару бокалов, но не назвала бы себя трезвой. — Заткнись, Шелли. Обычно, когда Ли просил меня заткнуться, в его голосе слышалась добрая усмешка, но сейчас он закатил глаза и улыбнулся Джону так, словно все это было какой-то неизвестной мне шуткой. Джону смешным это не показалось, и он беспомощно посмотрел на меня, пока я пыталась осознать услышанное. «Ли, хватит уже таскаться за мной, как щенок. Это выглядит жалко. Если Ноя нет рядом...» Это не значит, что тебе можно ныть о нем мне. Он прошел мимо меня, пока я пыталась поднять с пола челюсть. Его слова слишком больно ударили по мне. Ли никогда не злился на меня безо всякой причины. Что случилось? Я прикусила губу, чувствуя, что глаза пощипывает из-за слез. Он просто напился, виновато протянул Джон, Он... Я сглотнула и сморгнула накатывающие слезы, а потом прошептала: "Ну да, я пойду". Джон похлопал меня по плечу и вышел из кухни, позвав кого-то по имени. Хорошо, что он не стал меня утешать, у меня не вышло бы поговорить в таком состоянии. Я все еще стояла там, когда мимо меня пронеслись парни из баскетбольной команды с бутылкой текилы, скандируя "Шоты, шоты, шоты" и я пошла за ними. Не знаю, почему. В коридоре музыка орала еще громче, из каждой двери доносилась своя песня. Люди подпирали стены, обнимали комнатные растения, висели на перилах. Здесь было жарче, чем в кухне, и протискиваться сквозь толпу стало трудно. Я постоянно врезалась в людей и теряла равновесие, а потом кто-то поймал меня за локоть. «Эй!» — крикнула я Леви. «Там разливают текилу, будешь?» — Я за рулём. — Ох, да, конечно. Тогда пойдём посмотрим, как остальные будут пить. — Ли попросил меня присматривать за тобой, потому что ты можешь напиться. — Я не пьяна, — запротестовала я. — Задета, немного на веселе, но не пьяна. — И он попросил остановить тебя, если в дело пойдёт текила. Ребята предупредили, что ты не особо хорошо переносишь алкоголь. И я не против проследить за тобой, но учти, держать твои волосы, пока ты блюешь в туалете, я не намерен. Я заверила его, что не собираюсь блевать. Я все еще очень злилась на Ли и не особо вслушивалась в слова Леви. Я потеряла парня с в толпе, а ведь раньше он шел как туристический гид с ярко-оранжевым знаком. Если Ли так за меня беспокоился, то почему оттолкнул? «Зачем?» — попросил Леви присмотреть за мной, хотя мог бы сделать это и сам. «И почему он раньше не сказал, что больше не хочет поступать со мной в один университет?» И тут я разрыдалась. «Господи боже!» — пробормотал Леви. Я хлюпнула носом, но остановить поток слез не смогла. На Леви начали оглядываться, словно это он умудрился меня расстроить, и я подумала, что сейчас он скроется в толпе и бросит меня одну. Но Леви... Взял меня за руку и тихо предложил выйти на свежий воздух, а затем повел меня сквозь толпу к двери. Мы сели перед домом, и через пару минут я начала успокаиваться. Погода была неплохая, но после царившей в доме жары я поежилась, потирая руки. — Ну как? Лучше — Лучше? — спросил Леви. Я провела пальцами под глазами, чтобы стереть потекшую тушь, а потом утерла нос тыльной стороной ладони. Моя сумочка осталась внутри, а вместе с ней и салфетки, но толку от них сейчас было бы немного. «Хочешь об этом поговорить?» «Это все Ли», — пожаловалась я, и это прозвучало совсем по-детски. «Он плохо со мной обращается. Мы почти не видимся теперь, а сегодня я хотела провести вечер с ним, без Рэйчел и всех остальных, но он возненавидел меня и теперь игнорирует, а я даже не знаю, что я такого сделала». Ли не ненавидит тебя. Тогда почему он так со мной обращается? Может, у него стресс? Из-за колледжа, как и у всех. Тогда почему он просто не поговорит со мной об этом? Он сказал, что будет поступать в Браун вместе с Рэйчел. Это было так внезапно. Раньше мы с ним все время проводили вместе, а теперь он вечно меня бросает, чтобы погулять с Рэйчел или сходить на тренировку. И мы должны были поступать в один универ, а теперь... Может, именно из-за Рэйчел он и не проводит с тобой свободное время? Не подумай, чего, но это ведь странно, когда твой парень дружит с девчонкой. Да еще и с такой хорошенькой. Объективно говоря, конечно. И вообще, столько народу поступают туда же, куда и их вторая половинка. Этой второй половинкой должна была быть я. Ты же понимаешь, о чем я. — вздохнул Леви. — Не знаю, просто... Вдруг для всего этого есть разумные причины? Ли никогда не ведет себя как козел просто потому, что он и есть козел. Он хороший парень. — Очень хороший. Но из-за этого мне стало только хуже. Пойду-ка я домой. Я обвела руками колени. — Настроения никакого. Я поднялась. — Погоди. — Ты ведь не пойдешь домой пешком, потому что, во-первых, ты недостаточно для этого трезва, а во-вторых, ты далеко живешь, и в-третьих, уже ночи, и это небезопасно. — Спасибо за беспокойство, но я пойду искать свою сумочку. Позвоню отцу, он меня заберет. — Оу, — Леви поднялся, — я мог бы отвезти тебя домой, а потом вернуться сюда на часок и подождать остальных. — Мы тебе даже не платим, ты ведь это понимаешь? — Да не, я просто набираю себе кармы. Мне кажется, у тебя не особо получается. — Но попробовать-то можно? — Думаю, да. Жаль, что мы так и не добрались до текилы. Дома во дворе горел свет, а все шторы были задернуты. Леви припарковался и поставил машину на ручник. — Спасибо. — Ты уверен, что я не должна тебе денег на бензин? «Да все окей, Эль. Правда?» Он улыбнулся. «Поможешь мне как-нибудь с сестрой еще разок?» «Ах, я так и знала, что меня ждет подвох». Я отстегнула ремень безопасности и вылезла из машины. «Спасибо еще раз. Большое». Я захлопнула дверь и направилась к дому. Но не прошла и половины пути, как вдруг услышала свое имя, и обернулась. «Что?» «Ли образумится. Я уверен. Вы все разрулите. Вы же лучшие друзья. Надеюсь. Леви снова улыбнулся, помахал на прощание и уехал. Я начала рыться в сумочке в поисках ключа, но дверь открыл отец. Я тебя так рано не ждал. Я пожала плечами, мне стало скучно. Так себе вечеринка. — Ты ведь не напилась так, что тебя стошнило, да? — Да. Он нахмурился, словно уже подсчитывал на сколько дней стоит меня наказать. Нет, вечер просто не удался. Настроения не было. Леви подбросил меня до дома. Ты одна так рано уехала. А как жили? Да, только я. Пойду спать, пожалуй. Ты уверена? Мы с Брэдом смотрим новый фильм с Томом Крузом. Осталось совсем чуть-чуть, но можешь посидеть с нами. Сюжет там не то чтобы слишком сложный. Обычно в такое время Брэд уже спал, но один раз можно было и засидеться. С одной стороны, мне хотелось посидеть с ними, ведь чувствовала я себя припаршиво. Вдруг от киносеанса с семьёй мне станет чуть лучше. С другой стороны, мне хотелось забраться в постель и свернуться там под одеялом на веки вечные. Нет, спасибо. Пойду спать. Хорошо. Обычно я возвращалась с вечеринок куда позже, и отец выговаривал мне за опоздание. Понятно, почему сейчас он хмурился и волновался. Я прошла половину лестницы, а потом услышала, как он зовет меня. — Ты уверена, что все в порядке? — Ничего не случилось? Я улыбнулась ему, не хотела, чтобы он паниковал. — Нет, пап, все в порядке, правда. Просто вечеринка была полной отстой, и я устала. Ты ведь знаешь, что можешь рассказать мне обо всем. Да, пап. И ты точно ничего не хочешь мне сказать? Нет, господи, все правда в порядке. Я выдохнула и продолжила подниматься. Я смыла косметику, нырнула в одну из оставленных Ноем футболок, забралась под одеяло и открыла в телефоне список контактов. Джун Флинн, Ли Флинн, Мэтью Флинн, Ной Флин, Я замешкалась. Мне нужно было поговорить с кем-то из братьев Флинов, но я просто не могла решить с которым. Позвони Ли. Поговори с ним. Разрешите конфликт. Может, он уже дома? Нет, позвони Ною. Ты с ним с понедельника нормально не разговаривала. Позвони ему. Расскажи про Ли. Вдруг он что-нибудь подскажет. Сейчас вечер пятницы. Может, он как раз возвращается с вечеринки. Я позвонила Ною, хотя он наверняка уже спал. Гудки шли, шли и... Шли и... «Это Ной. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню». Я не повесила трубку сразу, вместо этого держала телефон ухо и слушала тишину. Когда он сменил голосовую почту? Раньше там было короткое сообщение «Это Флинн, вы знаете, что делать». Я поняла, что уже десять секунд просто дышу в трубку и сказала «Привет, это я. Эль, я хотела с тобой поговорить, но ты уже спишь, похоже. Позвоню тебе завтра. Э, люблю тебя». Сегодня мне как никогда хотелось, чтобы Ноя был рядом. Я никогда еще не чувствовала себя настолько одинокой.